Глава пятьдесят первая. на минуту почти задумалась, решая, убивать ли второго вампира или оставить. Правильнее было бы убить, но тогда и девчонку Фейри пришлось бы. Взгляд у той очень уж многообещающий, когда она глаза в глаза смотрит, а не на меч косит. А убив девчонку, сохранять жизнь полукровке и оборотню вдвойне опасно, не простят. Можно и оставить всех троих. Кто они такие, чтобы ей их бояться? Пусть ходят да жалуются везде, что она, Рилдаэль, в одиночку двух вампиров убила. Да только вскоре внук Мэйдлора в полную силу войдёт. И что тогда? Чем больше на их стороне сильных магов, тем лучше. За изгоями присматривать сложно. А именно у таких вот одиноких... Чаще всего в головах странные мысли о собственном величии рождаются. И ладно бы они только людям при этом вредили, но ведь и к эльфам лезть пытаются. Нет, соли против себя настраивать нельзя. Значит, и сестру его или убивать, или... Пусть цацкается со своей вампирской игрушкой. Вроде как тот даже её слушается. Может, удастся с ним поладить и договор заключить на благо эльфов. Старик Маэдлор вампиру Дарси прислуживал, а сын Дарси будет прислуживать Рилдаэль. Ну и всей её деревне стихийных магов. Успокоив себя, что это правильное решение, да и убить мальчишку, оказавшегося слабее своего отца, всегда успеется, эльфийка свой огненный меч дематериализовала и воздух вокруг нормальным сделала. Шазим тут же на землю упал, обернулся, сразу болят удара снимая. и выматерился, душу отводя за всё пережитое. Керан же как стоял у дерева, так и застыл, пытаясь понять, как теперь себя вести правильно. А Акито с Али спрыгнув, едва убедилась, что её ферянша обижать никто не будет, и тот сам вроде как обижаться не намерен. Керу повернулась и медленно-медленно к нему пошла. Стыдно ей очень было перед любимым, что в последний миг не поверила в него, к другому кинулась. Уму доверилось, они сердцу. Умом понятно было, что у Аля хоть небольшая возможность справиться с Дарси есть. Правда, акита почему-то была уверена, что Ферянша отца одолеет. А потом выяснилось, что и с она скорее навредила, чем помогла, и победа могло не получиться, потому как старший вампир сильнее оказался, и как-то вот сейчас с каждым шагом всё страшнее и страшнее становилось, когда задумываться начинала А ведь казалось, что всё обдумала и решение правильное приняла, но тогда страха не было. Правильно говорят, что страх не должен подавать совета, потому как тогда не вышло бы ничего, не победили бы они. Как бы эльфийка нос сейчас не задирала, а если бы Альни сражался с отцом на износ, то все б умерли уже давно, и магичка это в первую очередь. Девушка взгляд женщины вспомнила, в котором плескался ужас, когда Дарси приближался к ней неотвратимо. И что-то в тот момент не больно-то храброй она выглядела, магичка эта. Так что правильно всё акита сделала. Но почему-то перед Кером стыдно очень. И страшно теперь, уже после всего пережитого. Вспоминать это пережитое страшно. Прям руки дрожат и ноги подкашиваются. То, что руки судорогой скручивает — и мелко-мелко потряхивает не только от чувств, но и от усилий, приложенных, чтобы с Али не свалиться. Девушка как-то из виду упустила. Но сейчас на неё всё разом накатило, едва она до Керана дошла, ноги у неё подкосились, и она плавно наземь бы осела, если бы эльф её на руки не подхватил. «Лисичка ты моя бешеная», — прошептал он к себе, прижимая. «Нет, сначала ругаться хотел, отчаянно и зло хотел ругаться». Даже не объяснить, почему. Не от ревности, а за то, что влезла с собой, рискуя. И повисла ещё на этом. И потом, когда взгляд виноватый у Акито разглядел, решил, что укорять его идёт. И сразу обжигающая волна стыда накатила. Тоже мне защитник выискался. Столбом простоял всю битву, даже мечом ни разу не махнул. Надо было постараться и с Мороком справиться. Альвон справлялся? «Что он, хуже этого кровососа бледного, что ли?» Правильно Акита Аля выбрала. От таких мыслей сердце сжалось до боли и удушья какого-то странного. Вот сейчас как скажут ему, что с таким бесполезным мужчиной свою жизнь связывать не станут, и всё. Отвернётся лисичка от него. Уйдёт к тому, кто сражался отчаянно, а не под деревом рукоять от меча наглаживал. К тому, кого выбрала, на шее у него зачем-то повиснув. Ревность всё же душила. И ещё понимание собственной никчёмности по сравнению с Алим. «Он дитя Баньше. Золото для него, как для оборотни серебро», — прошептал Шазим, подойдя как можно ближе. Прям как почувствовал, что Кера больше всего от этого непонятного прыжка лисички на шею к крутит. С чего вдруг она с ним обниматься полезла? Нет, он понял, что это как-то с амулетом связано, а не потому, что пообниматься вдруг захотелось. Умом понял. Но после слов волчонка сразу всё совсем ясно стало и на душе полегчало. Ещё и потому, что Акита прижалась к нему крепко-крепко и в грудь уткнулась. Не бросать, выходит, шла. Просто к нему. Просто. Теперь надо злость и ревность унять, чтобы глупости не наговорить и всё не испортить. Любимый мой. Нет, ну после таких слов глупости говорить уж точно язык отсохнет. Дураком последним быть надобно. Акеран дураком не был, хоть и крутило всё равно от обиды, что никчёмным и бесполезным оказался. Но не лисичке же обиду свою высказывать. Такое молча пережить надобно и доказать, что ничуть не хуже он, ферянше этого. Не вышло сейчас в сражении поучаствовать, но не от трусости же. Он бы с радостью с мечом на врага кинулся, Да только магический морок сильнее его оказался. Нет, где-то глубоко-глубоко Кер по-прежнему понимал, что он с мечом против Дарси, как мышонок с хворостинкой, против хищного дикого кота. Но почему-то перед Акитой за это своё несовершенство стыдно было. Опять получается, пусть не предал, но как-то так себя показал, что вроде и не трус, а трусом со стороны выглядел. Или того хуже. То у него лисичку из-под носа старый маг выкрал, пока он Фанинейла спасал. То теперь его девушка собой рисковала, чтобы помочь кому-то другому вампира убить, а он стоял и дерево подпирал. Убивается его вера в свою силу, вот что страшно. Вначале лисичка на него без сомнений смотрела, уверенная, что он с любой бедой справится. А после того, как он её упустил, из-за мага старого, и потому что выбор делать пришлось между ней и другом. Вот не зря он выборы эти так ненавидит. И акита сегодня выбирала. И не его, а Аля предпочла, потому как не поверила, что он с Дарси сможет справиться. Ум у Кера криком кричал, что радоваться надо. Сколько бы он против даже магии замедленного слегка вампира продержаться смог, если Ферянши, его сын, еле справлялся. Да и полминуты он с мечом не простоял бы. Но ещё прямо вот душил страх, что не проявил себя, вновь разочаровал любимую, веру её в свои силы потерял. Бросит она его. Уйдёт к тому, кто надёжнее, кто лучше защитить сможет. Уйдёт. Но пока Акито уходить не собиралась. Сознание вроде не теряло, но взгляд был сонный и сама вялая, хорошо хоть не горячая. Девушке спать очень хотелось. Усталость накатила страшное, внутри всю потряхивала, и сил даже за шею Керана покрепче обнять не было. Хотя она старалась, словно душой сомнение любимого подслушивая. Просто у неё свои такие же были. Стыдилась она перед Кером очень, что Аля выбрала. Что обидела, доверилась, расстроила. И у неё тоже ум с сердцем в полном раздрае были. Рилдаэль портал создала из последних магических сил — Но, понятное дело, никому в этом не призналась. Вот ещё слабость свою показывать. Убийца вампиров такое непростительно. И свой страх, от которого, когда к ней Дарси приближался, у неё даже огненный шар создать не получалось, не то что меч, она уже старательно из памяти вырезала. Не было ничего такого. Просто что-то пошло не так. Сосредоточиться не вышло. Но не от страха, а по другой какой-то причине. Но Альф портал идти отказался. Рукой троим своим невольным помощником помахал и объявил, что у него в замке ещё долги не неоплаченные и песня не спетая. Была б акита чуть пободрее, она бы постаралась его уговорить с ними пойти. Но у неё глаза просто слипались, а расслабиться совсем и уснуть она себе не позволяла, напряжение Кера чувствуя. А ещё, размышляя, пусть и медленно, Девушка согласилась, что долги вернуть надобно и песни успокоить всех монстров, что Дарсина создавал. Правильно Аля решил. Незачем таким чудовищам даже по горам бегать. Опасные они. Тут акита про козла вспомнила и прям даже потом холодным покрылась. Тот-то ведь тоже же. А как же теперь-то? Ты ведь нас найдёшь? Единственное, на что девушку хватило, так только вопрос Ферянша задать. Мы тебе помогли гораздо больше, чем договаривались. Так что и от тебя помощи ждём. Против старого мага». «Вымогательница ты, рыжая», — засмеялся Аль, но согласно кивнул. «Найду, не волнуйся. Без присмотра вас на козла не оставлю. Сваливайте скорее, а мне пора петь победную песню в своём замке». Оказавшись вновь в эльфийском лесу, Наткнувшись на возмущённо обиженные лица Соля и Нинора, Акита облегчённо выдохнула. Керан отнёс девушку в ближайший домик, уложил, покрывалом накрыл, рядом посидел, пока не уснула, и только потом вышел, чтобы у пацанов выяснить, где друга своего бывшего найти можно. Прям вот распирала от необходимости парой слов перекинуться. Кулаки зудели. «Может, и неправильно это, прямо сейчас встречаться?» потому как Фанинейлу могло не только за его собственные ошибки достаться, но и за многое, в чём его вины не было. Но Кер уже устал быть разумным и сдержанным. И так ради лисички из последних сил столько времени свою вспыльчивость в узде держал. Да, может, и Лишку выпишет сгоряча, дело житейское. Не с коллегой же навстречу шёл, с равным ему по силе, так что честно всё. Морду другу бывшему начистит и на душе полегчает. Накипело у него.